издательство Эксмо. Катя Брандис. Дети леса. Месть пумы. Посвящается Йонатону. Мой враг Эндрю Миллинг становится всё сильнее. К тому же теперь его поддерживает коварный тройной оборотень. Грустно думать об этом. Зато я снова нашёл свою настоящую семью. Какое же это счастье. Но смирится ли мой отец когда-нибудь с моим решением жить в человеческом мире? Я хорошо помню, что прежде мы вместе, я и он, доставляли людям немало неприятностей. Паника. В детстве родители всегда говорили мне, что в дикой природе выживают только сильные, быстрые и внимательные. Но в ту пору я был ещё мал. и зачастую недостаточно осторожен. Например, однажды в зале там с солнцем сосновым бару я преследовал мышь. Кровь играла у меня в жилах, и я не замечал ничего вокруг. Перед глазами была только эта коричневая малышка, прячущаяся в траве, убегающая от меня между сухих веток и сосновых шишек. Ещё один удар лапой, ещё один прыжок, и добыча моя. Я впервые сам себе поймаю завтрак. — Стой, замри! — мысленно зарычал на меня отец, и я остановился, неожиданно сбитый с толку. Я хотел обернуться и посмотреть на него. Что же там такое случилось? Но, к счастью, передумал. Потому что не только я нацелился на мышь. Лишь теперь, подрастеряв охотничий азарт, я услышал характерный треск и увидел типичный желто-коричневый узор. гремучая змея прямо рядом с лапой если бы ксамбер не остановил меня я бы со всего разбега налетел на неё это была мужская осапь змея раздражённо подняла голову кольца хвостового погремка угрожающе вибрировали в нос мне ударил запах рептилии змея была очень близко как страшно и что теперь неужели я умру замри повторил отец Я чувствовал, как он боится за меня. Тогда она, возможно, уйдёт. Но гремучник и не думал ползать. Судя по всему, он решил, что я ему враг. А ведь я больше всего на свете хотел удрать отсюда. Меня парализовало от ужаса. Я увидел, как мускулистое туловище стягивается в клубок. Змея готовилась к прыжку. Отец тоже заметил её манёвры. "Назад, быстро!" рыкнул он и тут же прыгнул. Только что Ксамбер был далеко позади меня, и вот уже он приземлился рядом, выкинув вперёд лапу. Я отпрыгнул назад, а он в тот же миг отшвырнул змею. Злобно извиваясь, она описала в воздухе широкую дугу. Гремучник с треском рухнул в куст можжевельника, а мы осторожно отступили. "Спасибо", поблагодарил я отца. Голос у меня дрожал. Я всё ещё не мог поверить, что мы оба остались живы. Она ведь тебя не укусила? — обеспокоенно спросил я. — Нет, все в порядке. Ксамбер склонился ко мне и лизнул в голову, я прижался к нему и почувствовал себя под надежной защитой. — Ты не заметил змеи, потому что ты... — строго начал отец. Я повесил уши носа вибриса, предчувствуя заслуженную взбучку. Но отец вдруг умолк, вздрогнул, обернулся и втянул голову. — Отлично, на этот раз мы оба прозевали опасность. — Да. Сначала я не понял, о чем он, но потом уловил звук ударов копыт и голоса. Я почувствовал, как шерсть становится дыбом. Мы отвлеклись на змею и не заметили непрошенных гостей. На нашей территории была тропинка, по которой время от времени проезжали всадники. В детстве, еще со всем котенком, я думал, что всадник — это единое существо с четырьмя ногами и двумя руками. А почему бы и нет? Однако с тех пор я сильно поумнел и много чего узнал. Там 6 или 7 человек. Уходим, шипнул мне отец и с величайшей осторожностью, низко пригнувшись, стал пробираться сквозь подлесок. Он ступал очень мягко по сухой и тёплой песчаной почве. Ни один звук не выдал его присутствия. Я знал, что он ни в коем случае не желал попасться на глаза людям. Они никогда ещё не видели его в облике пумы. Пару раз я пытался его расспросить, показывался ли он людям в человеческом обличии. Но заставить его говорить об этом было всё равно что предложить ему покататься на дикообразе. Мы инстинктивно сменили направление, чтобы оказаться с подветренной стороны. Но уже слишком поздно. Лошади уже учуяли нас. Было слышно, как они шарахаются и испуганно фыркают. Только бы не случилось беды. Меня окатила волна ужаса. Люди тоже опасны, как и змеи, хоть и не кусаются. Я вытянул вперёд шею, любопытно было увидеть людей и лошадей, и отец неодобрительно взглянул на меня. "Тихо, тихо, шаньте", услышал я человеческий голос. Это сказала молодая женщина. Она сидела в седле очень прямо, сильно натянув кожаные ремни, ведущие к морде лошади. Наверное, чтобы не потерять контроля над гнедой кобылой, нервно вращающей глазами и переступающей с ноги на ногу. Что случилось, Бен? Здесь что, волки? крикнул ещё один гость. Его лошадь была цвета старого снега. Возможно, или пума, а может и гризли. Бородатый мужчина на тёмно-гнедой лошади вглядывался в лес, но я был уверен, нас ему не заметить. К счастью для нас, потому что в руках у него была согнутая деревянная палка. Папа мне уже объяснил, что эта палка называется лук, и колчан со стрелами за спиной. Интересно, людям это всё нужно для охоты? Их можно понять. Такими маленькими зубами, как у них, добычу не задрать. Пойдём уже, недовольно прорычал отец. У тебя что, лапы к земле приросли? Пойдём, послушно согласился я и развернулся, чтобы уйти. Он ведь мне только что жизнь спас. Теперь не время обижаться, что он командует. Но дикое ржание и страшный крик удержали меня на месте. Кобыла под молодой женщиной встала на дыбы и понеслась. В паническом страхе, не разбирая дороги, она мчалась по узкой тропинке, искореженной бесчисленными корневищами, по которой обычно бегают только в аппете. «Кучка совиного помета! Это может плохо кончиться!» Кобыла споткнулась о корень, и всадница, не удержавшись в седле, свалилась на землю и застонала. У меня скрутило живот. «Это наша вина! Мы должны им помочь!» «Придумал тоже! Как ты собираешься им помогать?» — обеспокоенно возразил отец. Я чувствовал, что он тоже не хотел причинять людям вреда и сожалел, что всё так вышло. Если приблизимся, остальные лошади тоже сойдут с ума, заметил он. И тут у меня возникла прекрасная идея. Молодой женщине мы помочь не в силах, тут отец прав. Но, если поторопиться, можно перехватить лошадь, чтобы она не переломала себе ноги на этой тропинке. Не медля ни секунды, я помчался вперёд большими длинными прыжками. Я знал, что лесная тропинка описывает дугу, и хотел остановить лошадь и повернуть её к людям. Ведь если она увидит меня, то наверняка повернёт обратно. Или она уже так напугана, что ей будет всё равно. Но тут вдруг... О, ужас! Меня заметили! И как назло тот самый мужчина с оружием. Он что-то крикнул и пустил лошадь к галопам. Неужели он решил, что я хочу сожрать эту пугливую кобылу? Только не я. Я в жизни конины не ел. На полном ходу мужчина натянул лук, И в солнечном свете сверкнул металлический наконечник стрелы. В этот миг я уже решил был развернуться и умчаться прочь, но тут же прогнал эту мысль. Нет, мы должны исправить то, что натворили. Если не сбавлять скорости, я смогу преградить гнедо и кобыле дорогу. К счастью, вооружённого всадника больше не видно. Лошади способны развивать огромную скорость, поэтому, добравшись наконец до нужного места, я еле дышал от усталости. Увидев на своём пути свернувшуюся в клубок хищную кошку, лошадь застыла на месте, упёршись всеми четырьмя копытами в землю и дрожа от испуга. А потом он мчалась туда, откуда прибежала, только грива развевалась по ветру. Я удовлетворенно решил, что люди уж как-нибудь смогут её поймать. Теперь мне можно вернуться обратно в подлесок. Но кто это вдруг вырос передо мной? Вооружённый всадник. Как он сюда попал? Разрази меня, Гром, он тоже знает местность и выбрал ту же дорогу, что и я, чтобы поймать кобылу. Мы смотрели друг другу в глаза. Кончик стрелы метил мне прямо в сердце. Мгновение показалось мне вечностью. Я застыл в неподвижности и услышал, как стучит моё пока ещё живое сердце. Неужели Бородач меня застрелит? А что если он подумает, ну, как та гремучая змея, что я хочу на него напасть? Только бы отец не бросился меня защищать. Нельзя убивать этого человека. Я зашипел при одной только мысли об этом. О боже, я зашипел. Он решит, что я настроен враждебно. Бен, с тобой всё в порядке, донеслось издалека. Тут пума. Кажется, молодой самец, крикнул Бородач в ответ и немного опустил лук. Сунок ещё, судя по всему. Оставайтесь на месте, я попробую его прогнать. О чём это он? Я уже совсем взрослый, и прогонять меня не нужно. Я и я сам хочу побыстрее убраться отсюда. Я обиженно развернулся к мужчине задом, а потом пустился бежать ничьё под собою лап. На пути к концу я услышал странный и всё нарастающий шум. И тут уже меня охватила паника. Над нами парила огромная стрекоза. Именно от неё исходил этот необычный треск. Что это такое? Нам угрожает опасность? Я прижал уши и шипя, с крёбко когтями землю, озираясь в поисках пути для отступления. Нет, на этот раз опасности нет. Это вертолёт. Он прилетел за упавшей женщиной, ответил отец и подтолкнул меня в укрытие, чтобы нас не заметили сверху. Она, наверное, сломала ногу. И снова у меня перехватило дыхание от чувства вины. Я не хотел, чтобы так вышло. Я знаю, не бери в голову. Люди сами подлые и коварные, мрачно сказал отец. Вот с такого вот вертолёта меня однажды пытались ранить, а может даже убить. Хотя я им ничего плохого не сделал, я просто охотился. Я растерянно посмотрел на отца, не понимая, верить ему или нет. Ведь тот бородатый мужчина не причинил мне вреда, он был добр ко мне. Хотя, возможно, существуют злые люди. Исчезнуть незамеченными сейчас бы не получилось, поэтому мы затаились под выступом скалы и ждали, пока все люди наконец-то уйдут. Казалось, что жуткий треск вертолёта никогда не смолкнет. Я всё ещё никак не мог прийти в себя от всего случившегося. Я расскажу тебе одну историю, сказал отец. Он лежал, тесно прижавшись ко мне, согревая меня теплом своего тела, чтобы хоть немного успокоить. Ты ведь хотел знать, видели ли меня люди в человеческом обличье? "Да, очень", ответил я, беспокойно озираясь. "Это случилось на северо-западе отсюда, на территории моей семьи", начал рассказывать Ксамбер. До меня дошёл слух, что недалеко от нас живёт убартьень пума, самка. Я очень захотел с ней познакомиться и отправился к ней. Это была мама? Отцу удалось заинтересовать меня. Мой вздыбленный мех постепенно снова разглаживался. Мама. Я понимал, что она захочет увидеть меня и в облике человека тоже, но у меня совсем не было опыта в превращениях. Поэтому по пути я всё время превращался туда-обратно. И один раз я превратился на берегу реки. И раз уж я там оказался, то попытался поймать руками рыбу. А что потом? Мне становилось всё интереснее. Отец закатил глаза. В облике пумы это выглядело очень смешно. А потом на реке появилась надувная лодка, полная людей. И они все начали, наверное, потому что на мне не было этих тряпок. Кричать, таращиться на меня и показывать пальцем. Было просто ужасно. «Вот это да!» Рассмеяться по-настоящему в облике Пумы невозможно, поэтому я просто весело фыркнул. «Это еще не все. Представляешь, мама уже тоже была поблизости. Она спряталась в зарослях и вняка, и все видела. Эта сцена ее очень развеселила. И, судя по всему, я понравился ей не меньше, чем она мне». Папа казался смущенным. Следующим летом... родилась Мия. Потом ты. Шум постепенно затихал. Огромная стрекоза улетела, забрав с собой пострадавшую женщину. Некоторое время спустя исчез и запах лошадей. И под защитой сумерек мы с Ксамбером вернулись домой к Мие и маме. Сегодня я уже намного лучше знаю людей, но до сих пор не понял, добрые они или злые. Похоже, в них есть и то, и другое. Обритне ведь тоже не все хорошие. Например, небезызвестный оборотень пумы, у которого, как я недавно узнал, в арсенале есть чёрный вертолёт. Но теперь я хотя бы догадываюсь, почему в моего отца тогда стреляли с воздуха. Скорее всего, в пылу охоты он оказался за пределами национального парка и приблизился к одной из ферм. Если пума представляла собой угрозу людям или домашним животным, в неё разрешалось стрелять. Именно против этого правила выступал Эндрю Миллинг. И я бы с удовольствием поддержал его в этой борьбе, но мне притит, что он одержим местью и хочет навредить людям. Неужели он ещё раз попытается убить меня, если я встану у него на пути? О чём думаешь? прервала мои размышления моя лучшая подруга Холли. Мы как раз отдыхали в нашем домике на дереве, и она засунула мне голову в ухо. Ух ты! Какое здесь эхо! Я думал об оце. И, кстати, мне щекотно. Я потряс головой, чтобы избавиться от белки. Раньше у меня иногда получалось, но теперь она поумнела и крепко цеплялась за меня крошечными лапками. Ой, больно! А теперь она что, засовывает голову ещё глубже мне в ухо? Ты в курсе, что у тебя в ушах сера? зачарованно спросила она. В курсе, я в курсе. И хватит меня дёнимать. Я ванзил когти в половицу. «Кстати, твои родители придут на родительский день?» — спросил Брэндон и стукнул о землю копытом. Он пытался нарыть на лугу что-нибудь съедобное, но поиски оказались безуспешными. И тогда он протаранил головой тяжелый, наполненный песком кожаный мешок. Мы повесили его на лужайке специально для этой цели. Он имел в виду моих настоящих родителей, а не мою приемную семью. Я вспомнил, как мой отец отнесся к моей сегодняшней жизни, и сердце у меня сжалось. Не думаю, что они придут. Они не в восторге, что я учусь здесь. А мои придут, объявил Брендон. Холли оставила мое ухо в покое, я перестал терзать половицы, и мы ошарашенно уставились на нашего друга. Родители Брендона жили по принципу, что скажут люди, а потому упорно отказывались признать тот факт, что они обортни. Им, видите ли, не нравилось их грубое обеззоние обличье. А теперь они вдруг решили прийти в школу Кристалл. Любопытная история может получиться. А в какой день они придут для посвящённых или для непосвящённых? Мне стало страшно интересно. Большинство родителей знали про оба наших обличья, но были и такие, кто не имел ни малейшего понятия, что оборотни вообще существуют и что наша школа особенная. И посвящать их в нашу тайну никто не собирался. Брендон вздохнул. Вообще-то они хотели появиться в день для непосвящённых, но мисс Кристаллу говорила их прийти вместе с другими родителями-оборотнями. Вот как. Я не нашёлся, что ещё сказать. Как думаешь, может они на этот раз превратятся? Да никогда в жизни. И Брендон ещё сильнее набросился на кожаный мешок. Дуглосовой пихта, на которой он висел, задрожала. Мои новые родители тоже собираются прийти. Млейя от счастья объявила Холли. Её только что удочерила прекрасная семейная пара по фамилии Сильвер. И теперь ей присылали посылки с разными вкусностями и устраивали для неё по выходным такие классные развлечения и экскурсии, что даже Джеффри, выпендрёжный вожак волчьей стаи, завыл бы от зависти. Нет, на фабрику по производству сосисок её пока не водили, зато она уже каталась на снегоходе и занималась скалолазанием в горах Титон. Разумеется, я пригласила их в день для непосвящённых, добавила Холли, довольна, копашась у меня в мехе на загривке. И мне нельзя знать, кто мы такие, поэтому ведите себя прилично, понятно? "Само собой", с достоинством ответил Брендон и снова разбежался, чтобы как следует вдарить по мешку. Я вздохнул. Ну да, это же в наших общих интересах. Мои приёмные родители тоже собираются прийти. Холли перешла на драматический шёпот. А вы слышали, что Лиса Кристал хочет сделать в родительский день какое-то жутко важное объявление? Нет, не слышали. А о чём речь? спросил я и тут же получил щелбан. Да если бы мы знали, о чём, сюрприза бы не вышло. Дуре твоя махнатая башка. Да отвяжись от меня наконец, террористка, взмолился я. На этот раз мне удалось одним быстрым движением сбросить её с головы и прижать к полу лапой. И пока она беспомощно трепыхалась, Я преспокойно ее обнюхивал. «Тебе уже говорили, что ты ну очень вкусно пахнешь!» И я провел по шерстке белки длинным мокрым языком. 1-0 в мою пользу.